Иван IV изъявил полное согласие на установление торговых отношений с Англией. Государь понимал те преимущества, которые открывала Москве торговля с цивилизованной Англией. В обстановке, когда Швеция и Польша всячески препятствовали развитию внешней торговли русского государства с западными странами, царь предоставлял большие коммерческие льготы англичанам английские купцы получили монопольное право беспошлиной торговли в стране. В марте 1554 года Ченслер возвратился в Лондон с грамотой русского царя королю Англии Эдуарду VI, в которой Иван IV объявлял, что английские корабли могут прибывать в русское государство со всякими товарами для торговли и в соответствии с царской грамотой им не будут чиниться препятствия. После возвращения Ченслера на родину, в Лондоне была создана торговая компания для коммерции с Московией, которая получила патент от королевы Марии Тюдор. Годы правления 1553-1558. Приемницы Эдуарда VI. Эта компания в апреле 1555 года вновь отправила инициативного канцлера в Москву, снабдив его грамотой от имени королевской четы Филиппа и Марии на греческом, польском и итальянском языках. В октябре купеческий посланец уже был в Москве, где Иван IV вновь радушно принял ченслера и его спутников. Русский царь грамотой подтвердил право англичан на беспошлиную торговлю по всей стране и взял на себя обязанности посредника в возможных спорах между русскими и зарубежными купцами. Кроме того, Иван IV решил установить непосредственные отношения с английским правительством. Висковатый, уже имевший отношение к организации первой встречи Ричарда Ченслера с русским царем, особенно приветливо встретил английских купцов, принял ченслера и ускорил для него аудиенцию с Иваном IV. Вскоре висковатый по поручению царя занялся тщательной подготовкой первого посольства во главе с вологодским наместником Осипом Непеем в Лондон. 25 марта 1556 года наместник со свитой, 16 человек, Вместе с Ченслером отправился морем в Англию. На английском корабле Осип Непея ввез царские подарки для королевской четы – прекрасного сокола, охотничьи наряды и дорогие меха, а также ценный груз из образцов товаров для продажи англичанам. К несчастью, плавание первого посланника в Англию оказалось неудачным. Во время крушения судна у берегов Шотландии погибли Ченслер с сыном. Большинство экипажа, семь русских, утонули подарки и груз. Непея спасся чудом. Он с большим трудом добрался до английской границы, где его очень радушно встретили англичане. Посланные из столицы гонцы встретили царского представителя с почетом и снабдили его всем необходимым. В Лондоне московскому посланнику был оказан торжественный прием. Его встретил лично мэр столицы со всеми старшинами, и Непея с большой свитой вступил в Лондон. Царский посланец был дважды на аудиенции у короля и королевы, которые назначили особых уполномоченных для ведения переговоров относительно торговли между Московией и Англией. В мае 1557 года русский гость с почетом и подарками отправился на родину на английском корабле. Из Лондона Непея привез Ивану IV от короля в подарок двух лютых зверей, военный доспех, дорогое сукно. В королевской грамоте царю выражалась признательность английского правительства за права, пожалованные купцам. Далее в ней сообщалось, что подданным московского царя предоставляется право, если они пожелают вести торговлю, свободно приезжать в Англию сколько угодно раз. Московским купцам обеспечивалось право свободно торговать во всем королевстве, без уплаты сборов и привозных пошлин. Купцам предоставлялось в Лондоне одно или несколько зданий, где они могли жить и складывать свои товары.